Архиепископ Дмитрий Муретов, 1806-1883 годы. В 40 годах в Тульской епархии был Преосвященный Дмитрий. Однажды ему привелось поставлять в священники одного семинариста, который на другой день после этого обряда явился к Преосвященному, чтобы откланяться ему перед отъездом своим в назначенному приход. «Напутствуя молодого священника, Дмитрий заметил в нем какое-то недоумение и колебание, и, догадавшись, в чем дело, сказал, «А что, ты принешь что-нибудь, чтобы поблагодарить меня?» «Как же, ваше преосвященство!» — отвечал выведенный из недоумения и обрадованный тем новичок-священник. «Соблаговолите принять от меня эти 200 рублей!» — прибавил он, вынув из кармана конверт с деньгами. И, подав его Преосвященному, который принял конверт и сказал ласковым голосом, «Спасибо, спасибо». «Но правитель дел консистории, поблагодарил ли ты?» «Как же, Ваше Преосвященство, поблагодарил?» «А сколько ты дал ему "По 100 рублей». «Хорошо, хорошо, очень хорошо». «Но секретаря, ты не забыл?» «Не забыл, Ваше Преосвященство, я дал ему 100 рублей». «Очень хорошо». Ну, пока, прощай, а завтра об эту же пору приходи ко мне проститься за мной еще раз. Являет снова поставленный на другое утро и находит в приемной преосвященного консисторских дел правителя и секторя. Господа, сказал им вошедший в приемную владыка, у меня есть вот такой обычай. Когда кто-нибудь подарит мне что-нибудь, то я всегда отдариваю и даю ему вдвое против того, что получил от него. «И вот этот молодой священник подарил мне вчера 200 рублей, а я его отдариваю вдвое. Вот тебе 400 рублей на твое обзаведение и новое хозяйство». При этих словах преосвященный новичку 400 рублей, затем продолжал, обращаясь к консисторским воротилам. «А так как вы, господа, получили в дар один полтораста, другой 100 рублей...» то, следуя примеру, прошу вас отдарить его двойную сумму против той, какую вы от него получили. Я объявляю вам, что я требую от вас непременного и безотлагательного исполнения моего предложения. Затем прощайте, и да не лишит вас Всевышний своей благодати. Посетители Преосвященного удалились из его приемной, волнуемой разнородными и противоположными чувствами а новопоставленный священник вместо обеднения приехал в свой приход разбогатевшим благодаря бескорыстному и щедрому архипастрю. Однажды приходит к нему какая-то бедная оруженница, вдова, и просит помочь ей снарядить дочь замуж. «В настоящую минуту нет у меня ни копейки», — сказал преосвященный, который почти всегда был без гроша, потому что все лишние деньги раздавал бедникам но сегодня здешний голова просил меня к себе на крестины, и, наверное, он будет благодарить меня, поэтому приходи ко мне завтра, я назначаю подарок головы на преданные твоей дочери. Оружейницей является на другое утро к Дмитрию, который подал ей запечатанный конверт, сказавши, «Вот, видишь ли, голубушка, я не ошибся, голова подарил мне, а сколько не знаю, потому что конверт я не распечатывал». «Он весь идет, как я тебе уже говорил вчера, на преданные твоей дочери. Возьми и помолись Богу за здоровье здешнего головы, и да принесут ей эти деньги счастье». Затем благословил радостную мать и отпустил от тебя с миром. Но минут через пятнадцать она возвращается и подает Преосвященному распечатанный конверт, сказавший «Батюшка, ваше Преосвященство, вы изволили ошибиться». Ведь в конверте лежит 500 рублей, а самое большее, что нужно на свадьбе моей дочери, так пятьдесят рублей, которые я и взяла, а остальные 450 возвращаю вашему Преосвященству. Ну, матушка моя, это уж твое счастье, что голова так расщедрился. Все эти деньги твои, на то было явно воля Божья, бери, бери их себе, они твои, они мои, и Преосвященный... Настоял на своем. Епископ Ириней Фольковский Преосвященный Ириней Фольковский, как известно, любил особенно астрономические наблюдения. Наблюдая однажды довольно редкое и интересное небесное явление, Преосвященный Ириней в восторге от своего открытия спешит из сада, чтобы распорядиться собрать братьев для участия в наблюдении.